Ожил телефонный терминал на столе. — Илья Юрьевич, к вам, Княжевская. Склонившись и нажав клавишу, генерал ответил. — Хорошо, пусть заходит. В открывшуюся дверь шагнула Лариса, все такая же элегантная и красивая, с легкой улыбкой и ямочками на щеках. И, по-моему, еще более обаятельная в строгой юбке. Белой блузке и безупреченном жакете на идеальной фигурке. Встаю, приветствую четким кивком даму. — Здравствуй, Саша. Подождав, пока женщина займет место за столом, и я вернусь в исходное состояние, Илья Юрьевич продолжил. — Опять же, с целью обеспечения предельной секретности... Вашу, Александр Владимирович, роль операции полностью посвящены только три человека. Олег Михайлович, Лариса Сергеевна и я. Для всех остальных, без исключения, вы – офицер с периферии, с которым во время отпуска познакомилась на море Лариса Сергеевна. Познакомилась, установила близкие отношения и приняла самое деятельное участие в устройстве судьбы. В общем, по легенде, вы ее любовник, с прямым выходом в мужья в ближайшее время. Хорошо, что вы выглядите моложе своих лет. Это снимает ряд вопросов. Офигеть! Нет, от такой женщины можно потерять голову, но... Черт, а как же... Вдруг обнаруживаю, что офицеры внимательнейшим образом отслеживает мою реакцию. Оттенок улыбки Олега не нравится совершенно. Получив жесткий взгляд в ответ, он стирает намек на фривольность с физиономией и по-деловому замечает. — Отлично, Александр Владимирович, хорошее самообладание. — Согласна. Саша, а как у тебя с артистичностью? «Воображающе смотрю на Илью Юрьевича». «Да, Александр Владимирович, это не только проверка, но и обязательное к исполнению указания на все время вашего нахождения здесь. Настраивайтесь, входите в образ, играть надо с предельной достоверностью. Жить, кстати, будете у Ларисы Сергеевны дома, она же обеспечит медицинскую сторону дела». Руководство, боевой и специальной подготовкой, возложено на Олега Михайловича. Вам понятно? Так точно. Хорошо. В заключение, как я уже сказал, вы отныне офицер ГРУ со всеми причитающимися выплатами и льготами. И поскольку мы все здесь офицеры, дополню прямо и честно. В любом случае, ваша семья не останется без помощи и поддержки. Конечно, даже большие деньги не заменят близкого человека, но... Выдержав паузу, он продолжил. Александр Владимирович, а что бы вы хотели попросить для себя лично? Не стесняйтесь. Илья Юрьевич, возможно ли перевести мою супругу на работу в подчиненную вам структуру? Под погоной или вольно-наемной? Вольно-наемной, конечно. Аналогично нынешней работой ее устроить. Оклад увеличится где-то в полтора раза. Более чем. Решим. Еще. Спасибо, Илья Юрьевич. Еще я хотел бы, чтобы после окончания политеха сын также получил предложение на работу в спецслужбы. Должность полностью на ваше усмотрение. А он сам-то захочет. Для нас, обучающийся на бюджете, технический специалист в любом случае представляет интерес. Практически уверен, что примет предложение с удовольствием. Хорошо. Результат будет в ближайшее время. Спасибо, Илья Юрьевич. На этом все. Вы уверены? Так точно. Разве что получил бы причитающееся денежное удовольствие, чтобы провести внешний вид и в соответствии принятому? Ну, это само собой. Банковскую карту получите завтра, но вопросы экипировки возлагаться опять же на Ларису Сергеевну. Есть. А теперь, Александр Владимирович, первое задание. Буквально через полчаса. Вы обязаны. «Страстно и нежно расцеловать Ларису, влюбленную женщину, которая вытянула вас из провинции и обеспечила великолепное будущее. Ни один наблюдатель не должен заподозрить фальшь, поэтому сейчас проведем репетицию. Приступайте!» «Черт! Это не шутка! Тон и строгий взгляд генерала говорят сами за себя!» Немного неловко встаю, выхожу из-за стола, Чувствую себя деревянным, как буратино. Женщина мечты подходит, нежно и ласково смотрит в глаза, Кладет мне на грудь руку. Снова чувствую теплые пальчики. Отрешившись от происходящего в кабинете, Мысленно плюнув на нахальную смешку Олега, и пронизывающий взгляд генерала, стараясь утонуть в голубой пучине прекрасных глаз. Нравится она мне? Да, очень нравится. Хочу ли я ее, милую, желанную, страстную? Почувствовав слабину, немедленно воспрянули и пошли в яростную атаку. На самоконтроль эротические демоны, взяв и маленькую точеную кисть, нежно целую ладошку, мягко решительно привлекаю к себе за тонкую талию и приникаю к восхитительным губам красавицы. Игра или нет, но обхватившая шею, с трепетом ощущаю мягкую пругость, потрясающей груди. Лара отличает ярко и с чувством. Совершаю невозможное, отрываюсь. Неимоверным усилием воли загоняю воющих от разочарования демонов на темное дно души. Лариса по-доброму и с неуловимым оттенком печали смотрит. Чувствуя себя виноватым, снова целую ладошку. Тонкие пальчики не отпускают руку. Переходят на запястье. Олег изображает аплодисменты. Верю, даже глаза влюбленно засветились. — Михалыч, вот выполню задание. Вернусь, вызову тебя на дуэль и тупо грохну. — Саня, дружище, да за что? — За гадскую ухмылку на наглом, довольном лице. — И не жалко будет коллегу по работе? Жалко, но зато создам вакансию вышестоящей должности и обеспечу перспективы служебной карьеры. Дружно улыбаемся. Илья Юрьевич обращается к даме. Лариса Сергеевна, ваше решение? Хорошо. Кстати, их удивительно, но пульс уже в норме и вообще молодец. Прекрасно. — Коллеги, приступайте к подготовке. — Саша, ты идешь со мной. — Слушай, товарищ майор. Вопросительный взгляд на Олега тот разводит руками. — Ларочка, никто не говорил. Александр Владимирович определяет звание сам. И пока точно. Утверждает, что интуиция. Подтверждающий его генерала несущие массу оттенков движения красивой тонкой брови. Выходим из кабинета, прощаюсь с Олегом, снимаю куртку и кепи с вешалки. Пойдем по врачам, Саша. Хорошо, Лара, Чуть заметный одобрительный кивок и неимоверно красащая эту женщину легкая улыбка. Такое впечатление, что медики ГРУ зверили без работы и ждали только меня. Ощупанный, просвеченный, простуканный и продемонстрировавший все, что только возможно продемонстрировать, глубоко осознал, как должна работать медицина. Больше всего потряс томограф. Итогом дня явились стопка направлений на процедуры и изрядная усталость. Да, еще три раза поцеловал прекрасную даму.